Спустя некоторое время. Районный центр, поблизости от лесного санатория. По узкой улочке, совсем недалеко от казарм, неторопливо продвигалась парочка. Пожилой мужчина, почти старик, и молоденькая девушка. По-видимому, старику было трудно идти. Он периодически останавливался и присаживался, благо тут было где присесть. Возле палисадников частенько попадались скамеечки а кое где обгорелы бревна остатки разбомбленных еще в сорок первом году домов на одной из них и присел старик перевести дух пощупав гладкий подбородок молча сплюнул в пыль вот дети же хоммэтта на старости лет бороду сбривать пришлось. пришеллось фи ладно без из за изо фрицев Столкнула же кому-то, моча в башку, бород брить. Какой я теперь дед-то без бороды? Да и не волнуйтесь вы так. Мы-то вас все равно так зовем и звать будем. Да стыдно мне. Сколько лет в нормальном виде проходил и на Ате. Не понимаешь ты мужской красы, пигалица, голица. Молодая шо. Так ведь и... А скажи-ка мне, щебетунья, отчего я именно тут присел? Ну, поворот здесь рядом, и машину скорость сбросят. Правильно мыслишь, а еще? М -м -м, стена напротив. Ну, и толку нам с того? если заряд там поставить, волна стены отразится, да, назад и ударит? Ну, где-то так. Еще что? «На этой стороне где?» «В кустах? Невысокие они?» «А сижу я на чем?» Той же ночью незаметные тени, пробравшись на неохраняемую улицу, тихонько уволокали оттуда одно из бревен. Это было совсем нетрудно сделать. Патруль тут проходил раз в час и не слишком-то утруждал себя работой. В городке и раньше было не слишком шумно, А уж сейчас, после фактического отступления местного партизанского отряда, да и тащить бревно пришлось не так, чтобы и очень далеко, в заброшенный сарай. Стоял он почти на окраине, и немцев рядом не наблюдалось вовсе. Данное место было им неинтересно. Ничего ценного и полезного поблизости не имелось. Закрепив бревно в козлах, Подрученный деда сноровисто распилили его вдоль. Поработав инструментами, выдолбили внутри полости, куда и уложили взрывчатку, почти десять килограмм. Сверху все это щедро засыпали рубленными гвоздями и всевозможным металлическим хламом. Аккуратно скрепили половинки бревна, промазав их садовым варом и укрепив гвоздями. Правда, их забивали только в строго указанных местах. Ни у кого не было желания долбануть гвоздем по капсулю-детонатору. С великим бережением, протащив самодельную мину к прежнему месту, они укрепили ее так, что под удар гвоздей и взрывной волны попадал изрядный кусок местности. Весь залп приходился почти вдоль дороги, чуть под углом к направлению движения. Протащив немного в сторону и прикопав провод, ведущий к детонатору, подручные деда скрылись, да и то сказать вовремя, уже начало светать. А дед со своей спутницей продолжил неторопливые прогулки по городу, то и дело присаживаясь отдыхать в самых разных местах, Он своими старыми, но очень зоркими глазами внимательно оглядывал окружающую местность. не вслед за его недовольным бурчанием возникали в самых неожиданных местах разнообразнейшие подарки. Хорошо замаскированные они терпеливо ожидали своего часа. Очень похожие, хотя не столь хитро спрятанные мины заняли свои места и на дороге, которая вела в сторону лесного санатория. В паре мест предусмотрели даже импровизированные огневые точки, хотя никаких работ там не производили, рано еще. Но по кустам туда-сюда поползали, веточки кое-где повыдергивали. Не остались без внимания линии связи, к некоторым из них подключились, и чьи-то чуткие уши стали вылавливать в повседневных разговорах интересующие сведения. Не сказать, чтобы их было так уж и много, но кое-что полезное имелось. Особенно полезными оказались сведения о наличии продовольствия. Когда в очередной заявке вдруг прозвучало требование об увеличении и некотором качественном изменении следующей партии продуктов, умные головы сопоставили этот факт И внезапно усилившуюся охрану на ближайшем аэродроме. Скажите, это разные вещи? Возможно. А возможно, что и связаны между собой? Как? Ну, разные причины могут быть. Мало ли. А вдруг сюда должен приехать кто-то, кого стандартный армейский рацион не устраивает? Ну вот привык человек есть, пить. Кое-что более вкусное и приятное. Не упрекать же его за это. Некоторых гостей можно и побаловать. С рейха не убудет. А поскольку этот гость человек занятой, то и прибудет он не на поезде. Ну, нет у него времени на нем туда-сюда раскатывать. И очень даже возможно, что прибудет он не в одиночестве. Оттого и продуктов заказали побольше. Уж одного-то человека любой старшина прокормит есть запасы. А вот когда их несколько, и приходится начальнику снабжения заказывать дополнительные продовольствия. Секретность, она, конечно, штука важная. Никто и не спорит, особенно при наличии соответствующих указаний.